Издательство 1С Publishing представляет. Григорий Шаргородский Укротитель Защитник монстров Пролог Темные, практически черные стены были покрыты не только затейливыми рельефными изображениями, но и чуть светящимся налетом. Картинка не то чтобы особо нереальная, но в повседневной жизни обычному землянину такого не увидеть. Как не увидите не менее настораживающего вида растительность, пробивающуюся на свет через стыки между плитами тротуара, истискивающих каменные колонны колючих лиан. Стены двух- и трехэтажных домов небольшой улочки были покрыты иероглифами в сочетании со странной вязью, причем в том, что это тоже какая-то письменность, сомнений не оставалось. И если японские иероглифы я узнал сразу, то с опознанием вязи были серьезные проблемы. Вообще-то обстановка не располагала к занятиям полиографией, но взгляд почему-то постоянно возвращался к этим надписям. Внезапно по ушам ударил ракочущий звук, тут же молниеносно переросший в оглушающий рев. Раскидав массивные каменные блоки, словно тюки сена, в поле моего зрения появилась жуткая морда абсолютно фантастического монстра. Все размышления о древних надписях с тайкой покинули мою голову, и я, прыгая по поваленным колоннам и рассыпавшимся на груды камней остатком стен, пытался убежать от кровожадной твари. Это соревнование было изначально проигрышным, чудовище оказалось стремительнее любого олимпийского чемпиона и у меня оставалось лишь пара секунд внезапно взгляд зацепился за провал в мостовой но облепившие края пролома растения да и сама черная дыра не вызывали ни малейшего доверия поэтому я пробежал мимо чтобы через секунду почувствовать как на моих плечах смыкаются огромные челюсти а резкий рывок еще больше раскачал гамак и меня шмякнуло о доски борта Опять эти сны. Самое печальное, что к ним следовало относиться очень внимательно. Ведь приснились же мне у костра посреди брянских лесов мои будущие питомцы из другого мира и даже битва, в которой я заслужил дворянское звание. Так что над приснившимся следовало поразмыслить. Почему монстр во сне напугал меня меньше развалины странной растительности в купе с черным провалом? Меньший страх в отношении зверя был объясним. За прошедший год каких только жутких и до неприличия зубастых морд мне не пришлось созерцать. После не совсем добровольного переселения в мир иной, к счастью, очень даже реальный, а не потусторонний, моя вновь приобретенная профессия обязывала к близкому общению с чудовищами. С одной стороны, для человека, выросшего в семье циркового дрессировщика, в этом нет ничего удивительного. Да только рядом с моими новыми подопечными грозные львы и тигры кажутся пугливыми котятами. В новом мире я нашел и друзей врагов, разочаровывался и мечтал, спасал жизни и убивал. Даже успел обзавестись татуировкой на виске, говорящей всем вокруг, что перед ними дворянин, эрл или боярин, кому как привычнее говорить в этом довольно оригинальном королевстве. Бродар был создан на основе объединения двух народов, кельтов и славян, Отсюда и некоторые языковые, а также поведенческие нюансы. Наряду с везением были и неудачи. За спасение принца меня сделали дворянином, но во время не такой уж долгой войны я потерял четырех они, магически выведенных существ, необычайной силы и очень жуткой наружности. И вот теперь мне, как дворянину, приходилось искать себе нового питомца, причем самостоятельно, потому что забота бывших коллег из корпуса поводыремни не светит. И чтобы заполучить нового питомца за приемлемые деньги, придется поближе познакомиться с островом Хоккайдо, бывшим жилищем японских переселенцев и их компаньонов яхнов. Все бы ничего, но пару сотен лет назад маги яхны что-то там намудрили, и теперь Хоккайдо представляет собой одну сплошную магическую ловушку, населенную одичавшими они. Нихонская столица погибла моментально, и в ее останках все еще скрывались несметные сокровища, за которые безумцы со всего континента платили своими жизнями. Меня сокровища особо не интересовали, но если кроме яйца того же Хидоя или, на крайний случай, Кавая удастся раздобыть защитный амулет Яхнов, будет очень неплохо. Насколько реальными были мои планы, я узнаю только через два дня. когда этот проклятый всеми богами кораблик доберется до острова. Новый мир открыл во мне много нового. Оказалось, что я способен силой мысли управлять магическими животными, а кроме того абсолютно не переношу качки. Что поделаешь, у всего есть обратная сторона, и получив большую плюшку, следует внимательно оглядываться в ожидании серьезной оплеухи, которой затейница судьба уравновешивает положение вещей во Вселенной.